Эпилог. Прошлое не умерло, оно даже не прошло. Уильям Фолкнер. Реквием для монахини. Миллениалист. Индоавстралийская республика. Население 186 миллионов человек. 1004 год после заражения.